Глава 35. Потасовка. Кристофер Нуар. Я постучал в дверь своей хозяйке, но она не спешила отвечать. «Милена, открой, пожалуйста, нам нужно с тобой кое-что обсудить», сказал я, стараясь говорить не слишком громко. Не стоило забывать, что в поместье сейчас полно гостей. Устраивать перед ними цирк было лишним. «Уходи, я не хочу с тобой разговаривать», послышался голос девушки из-за двери. Я с досадой стукнул по деревянному полотну, но результат остался прежним. «Так-так-так, и что же ты успел натворить? Почему наша девочка от тебя заперлась? А еще я чувствую перемены. Каким это образом Рауфхолл полностью принял Милену своей хозяйкой?» Вопрошал любопытный Фридрих, материализуясь в паре метров от меня. «Не твое дело», — огрызнулся я, но это касалось ответов только на первую половину вопросов. Относительно своеволия поместья мне ответить было нечего. Я и сам не понимал, как такое могло случиться. «Если ты не расскажешь мне, что сделал, то я расскажу о том, что Милена сбежала от тебя и заперлась в спальне всем претендентам на ее руку и сердце», – решил шантажировать меня этот призрачный пройдоха. «Можно подумать, ты этого не сделаешь, если я поделюсь с тобой случившимся». «Тогда у тебя будет просто больше информации, которую можно выболтать», усмехнулся я, впервые не представляя, что делать дальше. «Нет, конечно. Ты свой, а эти приперлись и гадят тут, командуют, швыряются в бедного Фридриха своей вонючей магией и артефактами», пожаловался мне на свою нелегкую судьбу дух. «А ты им, конечно же, ничего плохого не делал», с усмешкой спросил я, впервые в жизни радуясь проказливому характеру этой сущности. «Как это не делал? Обижаешь?» Ну, порылся немного в вещах, заглянул в кошельки, помог эм, навести порядок, с задумчивой моськой перечислял маркиз. «И что успел выяснить?» спросил я. У маркиза Трамвеля в ларце лежат долговые расписки на сумму в половину стоимости компании его отца. Похоже, юный Дэми игрок. Лорд Хаскин носит парик. Лично я в этом ничего плохого не вижу. И вообще, ранние залысины – это признак мужской состоятельности. Но этот тип почему-то разнервничался, когда я решил примерить одну из его накладок. Раскричался так, что его едва удар не хватил, сообщил мне Фридрих, немного поднимая мне настроение. «А что удалось узнать про Ариаса Лайнеля? с надеждой спросил я. Очень хотелось верить, что его ухоженная блондинистая шевелюра не настоящая. Но тут меня ждало разочарование. Ничего интересного. В ларцах ювелирные украшения и деньги. Наверное, эльф подготовился впечатлять Милену. Волосы свои, никаких вредных привычек не имеет. А еще метко кидается магией. После того, как заметил мое присутствие, вышвырнул меня из комнаты и поставил защиту. Не больно-то и надо. Обиженно засопел Фридрих. Понятно. А что скажешь про Лесли Хартвуда и Эйна Вольфа? Уточнил я. А что тут скажешь? Скучнейшие типы. Вольф все любуется со собой в зеркало, а Святоша Лесли, как и прежде, читает свои книги, не обращая на меня никакого внимания. Пожал прозрачными плечами дух. И вообще, ты не находишь, что это как-то нечестно? Я поделился с тобой информацией совершенно безвозмездно. Заметь. А ты молчишь. Так чем ты успел насолить хозяюшке? И вообще, когда ты, драконья морда, наберешься смелости признаться девушке в чувствах и разгонишь этот балаган с кандидатами на руку и сердце Милены, — привычно хамил Фридрих. — Ты болтун, Маркиз. Из-за длинного языка тебя и убили, — припомнил я историю этого призрака. — А ты дурак и скоро станешь драконом безизбранной. Вот уведет нашу Миленочку какой-нибудь потлатый эльф или тихоня Лесли, будешь тогда знать. Ну что, тебе трудно рассказать девушке о своих чувствах? Ведь вижу же, как тебя ломает и выкручивает наизнанку от эмоций. Наступил мне на больную мозоль Фридрих. Я признался, только она не услышала. Сбежала раньше. Со вздохом произнес я. А почему сбежала? Что ты сделал? Прямо сиял от любопытства дух». «Мне тоже это очень интересно. Что ты такого позволил себе, хранитель, что леди Рауф заперлась в спальне?» — спросил наглый Арис Лайнель, выходя из ниши. «Похоже, я так отвлекся на свои переживания, что не заметил, как этот граф подобрался к нам». «Не твое дело, эльф», — оскалился, демонстрируя острые клыки. «Ошибаешься, дракон, мое! Из нас двоих я здесь будущий супруг Милены» а ты всего лишь прислуга с замашками аристократа. Не надо мне рассказывать о древней клятве. Драконья кровь не делает тебе каких-либо привилегий в борьбе за хозяйку Рауфхола. Эта девушка будет моей, поэтому не смей тянуть к ней свои грязные лапы», заявил нахальный выскочка. «Зато кровь предков делает меня сильнее тебя», огрызнулся я, а потом молниеносным движением подскочил к эльфу и болезненно заломил ему руку за спину. «Милена моя!» – прорычал я, блокируя магию эльфа и причиняя ему боль. Гадский Арис мужественно терпел, но отказывался принимать поражение, все еще претендуя на мою избранницу. Именно этот момент Милена выбрала, чтобы открыть дверь своих покоев. «Что здесь происходит, Кристофер?» — строго спросила хозяйка моего сердца, метая голубыми глазами гневные молнии.